Или пират отказался от своих любовных притязаний, или же Марина удовлетворила их и счастлива? Сборы пиратов были закончены. Флотилия готовилась выйти в море. Адмирал доверил Дону Энрике командование отважным, Хуан Дорьен стал вице-адмиралом. Как-то утром...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 Ревнивое подозрение необычайно легко вспыхивает в сердце мужчины, вступившего в зрелый возраст. Потеряв уверенность в собственных силах, он боится, что любимая женщина найдет себе по сердцу более молодого и готов каждому юноше видеть своего счастливого соперника. Он не верит в прочность своей победы. Полагая, что женщина согласилась принадлежать ему, то ли из страха, то ли из расчета, а втайне любит другого. Змея ревности ужарила сердце Моргана. Однако ему удалось держать себя. Скрывая, что происходит у него в душе, он с улыбкой обратился к дону Энрике. «Здорово, молодой капитан!» «Все ли у вас готово?» «Все», — ответил дон Энрике, — Но кораблю, не придется завидовать другим судам. Значит, вы довольны. Даже больше, чем вы можете предположить. Если человек встревожен, если им безраздельно владеет одна назойливая мысль, всякое случайно обороненное слово приобретает в его глазах особое значение. Когда Дон Энрике сказал «больше, чем вы можете предположить», Морган вздрогнув. «Меня это радует», — ответил он, стараясь сохранить спокойствие. «Вы знаете, как я вас люблю».